Жил когда-то король. И были у него коза, ягненок, баран да рыжая круторогая корова. Король очень любил свое стадо и гордился им. Коза, ягненок, бараны, рыжая круторогая корова паслись в королевском саду, и король каждое утро кормил их из собственных рук. Все было бы хорошо, если бы не придворные дамы. При виде коровы они поднимали такой пронзительный визг, что у короля голова болела. А ягненка так целовали и баловали, что от этих нежностей он начал хереть. Король просто не знал, что делать. И тогда главный министр дал ему совет. Ваше Величество, а не отправить ли вам свое любимое стадо На горное пастбище. Пожалуй, это было бы неплохо. Но где же взять такого пастуха? Ведь свое любимое стадо я могу поручить лишь тому, кому можно было бы верить больше, чем, чем даже министрам. Хотя разошлите-ка во все стороны гонцов, пусть поищут. Верного человека и разослали во все стороны гонцов. Искали далеко, а нашли близко. У самой городской стены жил молодой крестьянин, честнее которого не бывало еще на свете. Ни разу в жизни этот человек не солгал. Он говорил только правду. Его так и прозвали Массаро Правда, что значит мастер правды. И вот король призвал его к себе. Послушай, Массаро Правда, поручаю тебе пасти в горах свое любимое стадо. Но каждую субботу, Ты должен будешь приходить во дворец И докладывать, как идут дела. Все ли мои любимцы целы? Так и повелось. Масаро, правда, пас в горах стада, А каждую субботу спускался с гор К королевскому дворцу, Входил в королевский покой И докладывал. Здорово!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 Уж она-то вполне здорова. Что ж, чудесно, Масара, правда. Возвращайся к стаду и служи также же исправно. Время, король был доволен службой честного пастуха и поневоле стал сравнивать Массаро правду со своими министрами. Ну что у меня за министры, то и дело пробирается. Они перестали мне нравиться. Ах, если бы мои министры были такими же честными, как пастух, королю перестали нравиться его министры. И министры, конечно же, не взлюбили за это Массару правду. И вот однажды главный министр подошел к королю. Ваше Величество, неужели вы думаете, что Массару правда всегда говорит правду? Таких людей не бывает на свете. Ну, нет! Нет! Готов биться об заклад, что Масара, правда, никогда не солжет. А я готов заложить свою голову, что в первую же субботу он вас обманет. Хорошо. Если он обманет, я прикажу отрубить ему голову. Но если не обманет, палач отрубит голову тебе. Испугался главный министр, прикусил язык, но было уже поздно. Принялся он думать, как заставить Массаро правду сказать неправду. Три дня думал, да так ничего и не придумал. И почувствовал тогда министр, что голова его не так уж крепко держится на плечах. Жена главного министра заметила, что ее муж не в себе. Скажи, муж, что с тобой приключилось? Чем ты так озабочен? И пришлось министру рассказать жене все как есть. Ой, только-то и всего. Не беспокойся. Я сделаю так, что твоя голова будет цела. Что уж проще заставить какого-то пастуха солгать. Надела жена министра свое лучшее атласное платье с кружевами, на шею повесила жемчужное ожерелье, на запястье надела браслеты, на пальцы кольца, потом села в роскошную карету и поехала к горному пастбищу. Там она вышла из кареты и помахала Массаро правде кружевным платком. Пастух прямо рот разинул от изумления. Ах, чудо! Никогда я еще не видел таких красивых да. Здравствуй, пастух. Ах, как здесь хорошо. Так хорошо, что я готова расцеловать всех на свете. Ваше сияние. Так поцелуйте меня. За один ваш поцелуй я отдам что угодно. О, отдай, пастух, мне эту козочку. Мне так давно хотелось иметь такую. Э -э, вот это вот я как раз и не могу. Попросите лучше что-нибудь другое. Тогда э -э, отдай мне ягненочка. Ваше сияние, простите, но я могу отдать все, кроме козы, ягненка, барана и рыжей коровы. Они принадлежат не мне, так что нечего и толковать об этом. Подумаешь? Принадлежат не тебе. Ты просто скажи хозяину, что ягненок оступился и упал с обрыва, и все. Я не могу сказать этого. Ведь ягненок же не оступился и не упал. Ну, послушай, если ты выполнишь мою просьбу, то к поцелую я прибавлю все свои персни. Ну Масаро, правда... Только головой покачал. И напрасно жена главного министра уговаривала его целый час. Предлагала ему кольца, браслеты, брошки и даже жемчужные ожерелья. Пастух на все это и смотреть не хотел. Пришлось разгневанной даме вернуться к мужу ни с чем. Ну и упрямец же этот пастух. Ничего у меня не вышло несчастный я человек, пропала моя голова. Не бойся за свою голову, еще не все потеряно. Ты же знаешь, что если я чего-нибудь захочу, будет, по-моему, у меня еще целый день в запасе. На следующее утро оделась жена главного министра в нищие лохмотья и побежала на горные пастбища. Вскоре она увидела... Масара правду. О, о горе мне, о горе. Бедная я, бедная я. Что с тобой, добрая женщина? Почему ты плачешь? Ах, пастух, умирает мой единственный сын, мой цветочек. Доктор сказал, что целый год Утром и вечером ему нужно пить парное молоко, а я так бедна, так бедна, что могу давать ему в волю только воду. Она зарыдала, и сердце Масара правды не выдержало. Так и быть. Отдам я тебе королевскую любимицу рыжую корову. Будь что будет. Спасибо тебе, пастух. Да послушай моего совета. Скажи королю, что корова... Не беспокойся, я сам придумаю, что сказать королю. Вернулась жена министра домой и привела корову. Ну, муж, дело сделано. Уцелела твоя голова. А за голову пастуха никто тебе и гроша не даст. Но самая умная голова у тебя, дорогая женушка... Сейчас я отведу корову во дворец и посмотрим, что завтра скажет королю пастух. А массару правда, тем временем сидел на камне и никак не мог решить, что же сказать королю. Может быть, сказать, что корова упала с обрыва или заблудилась? Нет, не то. Тогда скажу, что ее съели волки, Нет, опять не то. Тогда, может быть, долго думал Масару, правда, что же ответить, когда спросит король про корову. И, наконец, придумал замечательный ответ. А как придумал, так сразу повеселел и спокойно лег спать. А на следующее утро, в своту без малейшего страха предстал перед королем, которого окружали придворные. Здорово, Ваше Королевское Величество! Здорово, Массаро, правда! Как поживает моя козочка? Ваша козочка свежа, как розочка. Э -э -э. Ну, а мой ягненок резвится, как ребенок. Расскажи скорее про барашка. Барашек цветет, как ромашка. А моя любимая корова? Тут пастух и сказал королю то, что придумал накануне. И не стал при этом смущаться, хотя и заметил, как король подмигнул главному министру. Эх, ваше королевское величество! Нет у вас больше коровы. Казните меня или милуйте, а только я ее отдал одной женщине.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 За то, что ты не побоялся королевского гнева, можешь просить королевскую награду. А что же, и попрошу, Ваше Величество, оставьте голову главного министра на месте, на его плечах. Хо -хо -хо. Ладно, придется оставить, раз я тебе обещал. Но растолкуй, Почему ты просишь за него? Очень просто. Вот уже сколько лет меня прозывают Массаро Правды. Однако легко говорить правду, если врать не нужно. Поэтому я и не знал до сих пор, справедливо это прозвище или нет. А теперь спасибо твоему главному министру. Я твердо знаю, что я и вправду Массаро Правды.